«Рой Гарднер? Филиппа недавно писала мне, что видела его, и что он стал очень тучным. Ах, Гилберт, может быть, доктор Мари, весьма выдающийся специалист в своей области, но выглядит он как щепка, а доктор Фаулер как пончик. Ты выглядел таким красивым и элегантным рядом с ними». «О, спасибо, спасибо. Это и должна говорить жена». Отвечу комплиментом на комплимент. Ты выглядела необыкновенно хорошо сегодня, Аня, несмотря на то платье. У тебя был легкий румянец, а глаза сверкали. Ах, как хорошо! Нет ничего лучше постели, когда совсем выбьешься из сил. Есть еще один стих в Библии. Удивительно, как эти старые стихи, которые учил в воскресной школе, Вспоминаются потом всю жизнь. Спокойно ложусь, я и сплю. Примечание. Библия, Псалтырь, Псалом 4, стих 9. Спокойно и сплю. Спокойной ночи. Гилберт уснул чуть ли не прежде, чем договорил последнее слово. Дорогой, усталый Гилберт. Ани не хотелось спать. Она была слишком счастлива, чтобы сразу уснуть. Она надела пеньюар и прошла через холл в комнату мальчиков. Уолтер и Джем в их постелях и Ширли в своей кроватке все крепко спали. Заморож, переживший несколько поколений дерзких котят и давно ставший членом семьи, свернулся в ногах у Ширли. Джем уснул за чтением, Книги жизни капитана Джима. Она лежала открытой рядом на постели. Да чего длинный Джем под одеялом? Скоро он будет совсем взрослым. Какой он крепкий, надежный малый. Уолтер улыбался во сне, как тот, кому известна чудесная тайна. Сыпь на шее уширли совсем прошла. Гилберт был прав. Он всегда был прав. Нэн, Ди и Рилла спали в соседней комнате. Диана с очаровательными маленькими рыжими кудряшками по всей голове и с маленькой загорелой рукой, подложенной под щеку, и Нэн с длинными веерами ресниц на щеках. Глаза за этими нежными с голубоватыми прожилками веками были карими, как у ее отца. А Рилла спала на животе. Аня перевернула ее, но крепко закрытые глаза даже не приоткрылись. Все они растут так быстро. Пройдет несколько коротких лет, и они будут молодыми мужчинами и женщинами. Юной с ее нетерпением, надеждами, сияющими глазами, сладкими и буйными мечтами. Но еще несколько лет она сможет их любить и наставлять. Петь им песни. которая пела так много матерей. Она вышла в холл и подошла к окну. Все ее подозрения, обиды, ревность исчезли там же, где и луны прежних ночей. Она чувствовала себя уверенной, веселой и счастливой. «Блайт! Я чувствую, что я блайт!» сказала она, смеясь над своим маленьким каламбуром. Примечание. Фамилия Блайт произносится так же, как английское слово «блайф», означающее «счастливый», «беспечный». Внизу под окном была тайна и прелесть ночного сада. Далекие холмы, припорошенные лунным светом, казались сказочными. Пройдет несколько месяцев, и она будет смотреть на лунный свет льющиеся на туманные холмы Шотландии, на Мелрос, на руины Кеннелворта, на церковь над Эйвеном, где спит вечным сном Шекспир, а может быть, и на Колизей, на Акрополь, на воды печальных рек, текущих там, где были когда-то великие империи. Примечание. Мелрос — Шотландская деревня, где жил Вальтер Скотт. Место действия его поэмы — песнь последнего Менестреля. Кеннилворд. Город в Англии. Место действия одноименного романа Вальтера Скотта. Эйвен. Авон. По-кельтски река. На одной из нескольких рек Англии, носящих это название, стоит городок «Статфорд-он-Эйвен», в котором родился и похоронен Шекспир. Ночь была прохладной. Совсем скоро придут по-настоящему холодные осенние ночи, а затем снег, глубокий белый снег зимы и ночи с бешеным ветром и метелью. Но кого это пугает? Ведь будет магия огня в каминах уютных комнат, Разве Гилберт не обещал, что у них будут яблоневые поленья для каминов, огонь украсит серые дни, что непременно должны прийти? Какое значение будут иметь сугробы и пронизывающий ветер, когда любовь горит светло и ярко, и впереди весна, и дорога окроплена брызгами всех маленьких радостей жизни? Она отвернулась от окна. В своем белом пеньюаре, с волосами, заплетенными в две длинные косы, она выглядела, как в редмонские дни, в дни дома мечты. Она по-прежнему сияла ярким внутренним светом. Через открытую дверь слышался звук ровного, тихого дыхания спящих детей. Гилберт, редко храпевший, сейчас явно похрапывал во сне. Аня улыбнулась. Она вспомнила слова Кристины, бедной бездетной Кристины, пускающей свои маленькие стрелы насмешки. «Какая семья!» — повторила Аня торжествующе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь. 2011 года звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.